Глава 17 притвоваться в логи, стоя по коленам в непонятной жиже, я не стал. Это можно сделать и позже. Пои как выбрался из дыры, которую проделал в костяном туловище паука, стараясь не обращать внимания на жуткую вонь, идущую от его внутренностей. Смог нормально вдохнуть только когда свалился с огромного паука. Перед глазами всё плыло. Заметил рядом с тушей сразу несколько предметов. Что-то вроде лёгкой боевой брони с стальными вставками тёмно-синего цвета, копью с гибким древком. и необычного вида посох, больше похожий на рогатину с тремя концами. В любом случае, очень скоро сюда нагрянут отряды переполошённой нежити и других именуемых, и мне совсем не улыбалось встретиться с ними в нынешнем опустошённом состоянии, так что лучше поторопиться. Одним движением сгрёб всё, что выпало в кольцо и быстрым шагом добрался до места, где, как я помнил, находилась тройка именуемых в последний раз, до того, как их накрыло одной из атак паука. На месте я обнаружил только стрелка. Его изломанное тело оказалось наполовину погребено под огромным обломком земли. Из-под булыжника торчали лишь ноги, а рядом валялся тот самый метатель и потронтаж, в котором виднелось десяток зарядов. Само оружие вместе с потронтажем я забрал себе. Не оставлять же его здесь в самом деле. Все равно ему он уже без надобности, а мне может спасти жизнь, особенно сейчас, когда от очков магии остались рожки до да ножки. Сам принцип работы этого оружия я давно изучил. Ещё Трэк подробно объяснял, как использовать метатель. Даже пару раз удалось выстрелить из пустышек, так называли заряды без магических усилений. Этот метатель оказался стандартной модели, чего не скажешь о зарядах в патронташе. Цилиндры с красным ободом и чёрными наконечниками, от них ощутимо веяло магической силой, а ствол метателя начал светиться тусклым алым цветом. К сожалению, кольцо с карманным пространством оказалось погребено под землёй. Да и большинство подобных пространственных артефактов были завязаны на своего владельца и нередко уничтожались вместе с его смертью. Девушек я обнаружил чуть поодель. К сожалению, одной уже оказалось ничем не помочь. Её в буквальном смысле исполосовало золотыми нитями. Не помог защитный барьер, который она так искусно использовала. Вторая именованная находилась без сознания. Её голова была вся в крови, а сама девушка выглядела скверно. Пару секунд раздумывал, следует ли ей помогать, но в итоге вспомнилась фраза того же Черныша про помощь другим именованным. Если уж могу помочь, то стоит это сделать. Многие гильдии считают правильным возвращать долг за спасение. Да и чего уж говорить, не настолько я чёрствый сухарь, чтобы проходить мимо в такой ситуации. Я аккуратно подхватил девушку, оказавшуюся очень лёгкой, поправил перевес заряженного метателя, чтобы если что успеть его мгновенно подхватить, и двинулся прочь от тела костяного паука. Как раз в этот момент где-то вдалеке послышался шум боя. Кто-то активно сражался, и выяснять, кто и с кем там что-то не поделил, у меня не было никакого желания. Я и без того здесь задержался. Жаль, но сил и возможностей на то, чтобы выбраться из разрушенного города, у меня сейчас не осталось, тем более с раненой. Так что пришлось положиться на собственную удачу и вернуться в старое убежище, которое находилось неподалёку. Пускай это и было в чём-то рискованно. Наши кураторы советовали подолгу на одном месте не останавливаться. Слишком уж высоко была вероятность обнаружения такого укрытия. Но ничего не поделаешь, там хотя бы я всё проверил и мог быть уверен в его надёжности. Мне повезло. До укрытия удалось добраться без каких-то проблем. Первоначальные звуки сражений очень быстро затихли, и город накрыла небывалая тишина, странная и непривычная. Словно бы вся Нежит по какой-то причине решила затаиться или вовсе почему-то покинула город. Вот уж точно странные дела. Тот паук был силён, но я очень сомневаюсь, что он мог заставить Нежит затаиться. Был, конечно, шанс, что тварь появилась в городе в нескольких экземплярах. Но вряд ли. Подобные существа, по слову того же черныша, редко уживались с подобными себе. Пока добирался до укрытия, часть магии у меня восстановилась, и этого как раз хватило на то, чтобы установить ловушку для прикрытия единственного большого выхода из укрытия и на один сеанс малого исцеления. Девушка так ни разу и не приходила в себя, а моё исцеление лишь немного выровняло её беспокойное дыхание. К сожалению, исцеляющего зелья у меня при себе не было, так что это максимум, который я мог сделать для раненой. Закончив с этим, я наконец занялся логами интерфейса браслета и трофеями и первым делом проверил расшифровку костяного паука. Перед тем как уходить, я успел коснуться его браслетом, инспектируя. Сейчас пора было узнать, с чем же таким мне повезло столкнуться. Тело существа: Планарный паук-матриархат, 48-го уровня. Искусственно созданное существо. Доминант. Вид отблеска синий. Значение жизни планарный страж. Опасность для именованного критическая. Внимание. Существо из иного плана, не связано законами лабиринта. Приоритетная цель. Подлежит приоритетному уничтожению. Повышенное вознаграждение за уничтожение. Ничего себе уровень! Это существо почти в пять раз выше меня. Чудо, что мне удалось его остановить. И стоит признать, без помощи той группы именованных остановить я бы не смог. Другое дело, что если бы не недотепистость той группы, налетевшей прямо на золотую паутину, я бы и не оказался в такой ситуации. Энергия жизни плюс шестьсот. Босс блуждающий дикий. Выполнение в одиночку. Неполное участие. Собрана энергии жизни 2510 из 10000. В процессе. Основное задание. Уничтожение элиты. Прогресс 2 из 5. В процессе. Добавлено задание убийства существ с маркером планарный. 1 из 1. Выполнено. Плюс 300 Ом. Прогресс уровня 375 из 5069 очков опыта. Добавлено задание убийства существ с маркером планарный. ноль из десяти в процессе плюс одна тысяча двести кармы общее значение три тысячи сто внимание получен редкий навык внимание получен легендарный навык далее энергии и кармы даже больше чем за элитного стража хотя в тот раз я так понимаю его потрепали фанатики и куда сильнее чем эта группа жаль за выполнение задания получил лишь триста очков опыта капля в море но и так тоже неплохо А вот следующее сообщение меня хорошо так взбодрило. За уничтожение планарного паука я получил поощрение даже лучше, чем за легендарного стража в землях изменений. Внимание! Получено два дополнительных набора статистики и один выбор навыка за уничтожение сильнейшего противника в одиночку. Лабиринт доволен вашими успехами, именованный. Выполняя задание лабиринта, и он возвысит тебя. Вот это очень хорошие новости. появился соблазн тут же поднять выносливость до значения в 6 и вернуться к тем показателям, что у меня были до установки модификации. Я уже давно понял, что восстановление и количество физических сил это куда важнее, чем думалось изначально. В условиях постоянной беготни в лабиринте эта характеристика сейчас совсем не казалась бесполезной. Удержал себя от поспешного решения и взвесив все за и против, решил вначале проверить навыки. На тот случай, если для какой-то способности придётся поднимать определённую характеристику, как минимум легендарный навык мне был очень интересен, а с получением возможности выучить его интерес только усилился. Но всё по порядку. Первым проверил редкий. Власть тьмы. Навык на основе магии тьмы. Создание вокруг обмениваемого плотной завесы из магии тьмы радиусом в пятьдесят метров. Существа, не имеющие родства с тьмой и использующие в качестве ориентации в пространстве глаза или иные органы зрения, получают полное ослепление, пока находятся внутри завесы. Внимание. Завеса является сферой, не масштабируется, наносит значительный урон существам, родственным магии света. Не мешает органам зрения хозяина навыка ориентироваться внутри завесы. Стоимость 40 Ом за 1 минуту работы навыка. Слабо. Крайне слабо для редкого навыка. Конечно, ослепление тьмой против людей должно работать идеально, да и нанесение урона существам света вроде как неплохо, но мне хотелось совсем не этого. Я всё ещё надеюсь получить нормальную защитную способность на основе духа. Вот хотя бы и тот навык, который использовала та волшебница в группе, которая всполошила паука. Даже на расстоянии было видно, что это именно магические навыки на основе духа. А не, скажем, щит, использующий почему-то силу для собственного разгона. Последняя надежда на легендарный навык. Ну, лабиринт, не обламай! Вслух пробормотал я себе под нос и углубился в изучение второй полученной способности. Духовный доспех, защитное заклинание, постоянное до момента принудительного отключения, именованный создает вокруг своего тела. даже в том случае, если он облачен в иную защитную экипировку, невидимую охранную ауру. Снижение всего кинетического урона в разбросе от 13 и до 24 процентов в зависимости от типа. Снижение всего стихийного урона в разбросе от 9 и до 48 процентов в зависимости от типа. От меньшего к большему: земля, огонь, воздух, вода. Значительное снижение урона от астральных и ментальных атак. Немасштабируемый. Стоимость четыреста ом. Не требует очков магии для поддержания. В случае нанесения значительного урона возможно развеивание навыка. Внимание. Использование этого навыка может как позитивно, так и негативно сказаться на вашей репутации у некоторых существ высших врат. Ха, не удержался и рассмеялся. Не обломал лабиринт в одном, зато подставил в другом. Да уж. Откуда я могу даже в теории взять 400 очков магии? У меня сейчас чуть больше 200. В любом случае, как раз к двадцатому уровню всё и прокачаю. А так навык шикарный. Просто загляденье. Можно сказать, пассивное умение. Я лишь один раз использую и хожу с защитой. Удобно, ничего не скажешь. Ещё и с существами каких-то высших врат можно репутацию повысить или понизить. От чего это зависит? Одному лабиринту известно. Хм, да уж, придётся ждать. Этот новый кабезателен к изучению. В идеале найти бы под него ещё усилитель какой, и было бы совсем хорошо. Но это уже мечты. И так мне везёт что-то в последнее время. Как бы лабиринт не спросил потом за такое везение. Говорят, это регулярно случается с именованными, кто отхватывает особенно большой куш. Хотя в моём случае лабиринт должен потоп во вратах устроить. Уж больно много всего насыпает. Я встряхнулся, отбрасывая дурацкие мысли. Всё это не более чем сказки и поверья, именуемых ничем и никем не подтверждённые. Ладно, раз уж нет смысла сейчас брать легендарку, то подниму пока телекинез до второго уровня. Как выяснилось, крайне полезная способность, сильно увеличивающая мобильность и в отличие от рывка, не имеющая время перезарядки. К сожалению, особой прогрессии за поднятие навыков не добавилось. Увеличилось время поддержания навыка до 3 минут. Достойно, конечно. Теперь можно вернуться к вопросу характеристик. Как следует обдумав и взвесив все за и против, особенно в свете получения легендарки, решил не рубить с плеча с выносливостью. Конечно, хочется вернуть её до прошлого показателя, но сейчас дух становится всё важнее. С другой стороны, сегодняшняя забегня показала, что мои силы совсем не бесконечны. Решившись на компромисс Поднял все-таки выносливость до пяти, а дух до четырнадцати. Теперь у меня становилось двести шестьдесят Ом. До требуемых четырехсот еще качать и качать. Ну, до дорогу Василий-то дующий. Стоило только подтвердить выбор, как тело тут же скрутило сильнейшая боль, мышцы свело судорогой, ж дыхание перехватило. Прямо скажем, ощущения не из приятных. Зато результатом моих мучений стали прокачанные характеристики и головная боль как напоминание о поднятии духа. Сила 4, ловкость 10, выносливость 5, восприятие 5, меткость 7, дух 14. Кое-как поднялся на ноги и проверил, как там раненная девчонка. Слил немного накопившихся очков магии на два последовательных исцеления и продолжил разбор полученных от паука подарков. Вытащил полученные артефакты и разложил их перед собой: посох, копьё и необычная лёгкая броня с синим покрытием. С неё-то и решил начать. Из всех предметов она мне была интересна больше всего, и самые большие надежды я возлагал как раз на неё. Внешне броня выглядела качественно. Про маскировку в ней, вероятно, придётся забыть, слишком уж тяжёлая. Хоть внешне и кажется лёгким вариантом, но стоит только взять в руки, становится понятно, что моя лёгкая искажающая защита весит раза в 2 меньше. С другой стороны, многим монстрам плевать на это. Они используют магию или чуткий слух, чтобы обнаруживать добычу. Да и не всегда требуется скрытное перемещение, особенно при работе в группе. Ну-ка, глянем, что там за свойство у неё. Лёгкая боевая броня облака, усиленная редко. Материал брони смягчённая кожа виверны, основа Метеоритная сталь вставки. Производство Узни нижнего плана. Качество высокое, состояние идеал. Зачарование лёгкость. Ценность крайне высокая. Свойство магия воздуха. Позволяет именованному не замечать вес брони. Значительное замедление падения именованного при мысленной активации свойства брони. А не плохо. Получается, я покропился насчёт веса, чтобы проверить Примерил её на себя и тут же понял, что совершенно не ощущаю вес брони, словно бы и нет ничего. Ещё и поверх искажающей защиты получилось надеть. Единственный минус, на мой взгляд, она всё равно стесняет движение. Благодаря весу не так критично, но всё равно. Насколько я помню, Мацуна упоминала метеоритную сталь как один из самых ходовых и надёжных материалов в лабиринте. Лучше только адмантин. Но артефакты из него стоят больше, чем месячный заработок средней гильдии. Мнение о броне поменял благодаря темному внешнему виду. Еще и не выделяется. Накинешь плащ, так и совсем непонятно становится, что на мне. Отличное приобретение. Так, что там у нас дальше на очереди? Копье первое попалось под руку. Громовое копье, усиленный, легендарный. Материал оружия небесный металл. Клинок. Укреплённая древесина вечного дуба. Древко произведено Оружие лабиринта. Качество идеал. Зачарование молния. Ценность бесценно. Состояние идеал. Внимание. Прогрессирующий артефакт. Добейтесь уважения лабиринта и получите возможность усилить копьё. Свойства: удар молнии, значительная эффективность против планарных существ, значительное снижение эффективности против нежити. Вот это я понимаю, копьё. Даже на пару мгновений захотелось начать изучать его, но нет. Пока слишком плохо вяжется с моей общей концепцией развития. Хотя дамен, я отбросил в сторону все размышления, ни к чему сейчас это. Гораздо важнее развить то, что уже есть. Следующим предметом, который решил проверить, стал посох. Внешне обычная палка ничего такого. Разве что на конце расходящиеся на три зуба. Это кэ тройная рогатина. Посох повелителя жизни. Артефакт редкий. Материал оружия: дуб, ясень, неизвестные магические материалы. Произведено: Вечная роща шестидесятых врат. Качество: отличное. Зачарование: жизнь. Ценность: крайне высокая. Состояние: отличное. Свойства: усиление магии жизни в зависимости от отства с оружием. Мне совсем не подходит, а вот для гильдии может пригодиться. Я знаю несколько лекрий, что используют магию жизни, так что можно будет скинуть мацуни в качестве налога. Остался ещё метатель, полученный от погибшего стрелка и заряды к нему. Стоит проверить. Но от этого меня отвлёк слабый стон, донёсшийся от раненой девушки. Похоже, она пришла в себя.